Обвиняемый во многом был полный ее противоположностью. Он работал маклером по недвижимости, специализируясь на торговых помещениях. Все отзывались о нем положительно, не женат, прекрасно зарабатывает. В полицейских реестрах нигде не фигурирует. Однако Бергитте Руслин казалось, она видит насквозь этого человека в дорогом, отутюженном костюме. Вне всякого сомнения он изнасиловал девицу. когда то уснула на диване. Посредством теста на ДНК удалось установить, что он действительно имел с ней сношение. Но он утверждал, что насилие не совершал. Все было по обоюдному согласию. Утверждали он и его мальмёрский адвокат, который, Бергитта Руслин знала, без колебаний защищал клиента любыми циничными аргументами, какие только мог придумать. Короче говоря, тупик. Слова против слов. Безупречный маклер и пьяная кассирша, фактически затащившая его к себе в квартиру среди ночи. Бергитта Руслин возмущала, что она не может его прищучить. Отстаивая принципиальную позицию, что в неясных уголовных преступлениях лучше оправдать, чем осудить, она по поневоле думала, что в этом случае виновному... Безнаказанно сойдет с рук одно из тихчайших преступлений, какие способен совершить человек. Не было у нее подходящего параграфа. Не было способа трактовать обвинения и доказательства прокурора иначе. Маклера придется оправдать. Что бы сумел сделать хитроумный председатель суда Анкер? Что бы посоветовал? Он бы наверняка согласился со мной, думала Бергитта Руслин. Виновный выходит на свободу. Анкер возмущался бы не меньше меня. И молчал бы, как я. Пытка для судьи. Необходимость подчиняться закону, хотя мы преднамеренно отпускаем преступника без наказания. Эта женщина, может, и не лучшая чада Господне. Всю жизнь будет испытывать чувство оскорбительной несправедливости. Она встала с кресла, прилегла на диван, стоявший здесь же, Она купила его на свои деньги и поставила вместо неудобного казенного мягкого кресла. У председателя суда она переняла привычку взять в руки связку ключей и подремать. Когда ключи падали на пол, пора было просыпаться. Нужен короткий отдых. Потом она допишет приговор, пойдет домой, поспит, а завтра утром перепишет его начисто. Она просмотрела все, что можно... Приговор оправдательный, без вариантов. Бергитта Руслин уснула и увидела во сне отца, которого сама совсем не помнила. Он служил судовым машинистом. В сильный шторм в январе 1949 года пароход румшер затонул в бухте Евлё. Никто не спасся. Тело отца так и не нашли. Случилось это, когда Бергитте было всего четыре месяца. Образ отца она составила себе по фотографиям, имевшимся дома. Во-первых, той, где он стоит у бортового поручня с растрепанными волосами, засучив рукава, улыбается кому-то на набережной штурману, который его заснял, рассказывала мать. Но Бергитта всегда воображала, что он смотрит на нее, хотя фото сделали еще до ее рождения. Во он часто приходил к ней. Вот и сейчас улыбался точь-в-точь, точь, как на фото, а потом исчез, словно дымка окутала его и превратила в невидимку. Она резко открыла глаза и сразу поняла, что спала чересчур долго. Уловка с ключами не подействовала. Она выронила их и не заметила. Села, посмотрел на часы, седьмой час утра, проспала пять с лишним часов. Вконец вымоталась, — подумала она. — Как и большинство других, сплю слишком мало. Слишком многое в жизни меня тревожит. Сейчас, прежде всего, несправедливый приговор портит мне настроение и вызывает недовольство. Бергитта Руслин позвонила мужу. — Он ведь уже наверняка забеспокоился. Вообще-то, ей довольно часто случалось ночевать на конторском диване, когда они ссорились. Однако накануне ничего такого не было. Муж ответил сразу. — Ты где? Заснула в кабинете. «Почему ты все время работаешь по ночам?» «Приговор трудный». «По-моему, ты говорила, что этого человека придется оправдать. В том-то и трудность». «Приезжай домой и отдохни. Мне пора. Спешу. Когда вернешься?» «Часиков в девять. Если не будет задержек». «В Хаулленде ожидается снегопад». Она положила трубку и вдруг ощутила прилив нежности к мужу. Познакомились они в юности... Тогда оба учились в Лунде на юридическом «Стаффан-Руслин» курсом старше. Первый раз они столкнулись на вечеринке у общих друзей. После этого Бергитта тоже не могла представить себе жизнь с каким-либо другим мужчиной. Он покорил ее глазами, ростом, большими руками и беспомощной манерой краснеть. «Стаффан» стал адвокатом. но в один прекрасный день пришел домой и сказал что ему не неневмоготу и что он намерен изменить свою жизнь от неожиданности она опешила ведь он ничем не намекнул что с все больше неохотой ходит в адвокатскую контору в мальмию где они тоже жили на следующий день он к ее удивлению записался на курсы поездных кондукторов а однажды утром предстал перед ней в синий с красным форме и сообщил что сегодня В 12.19 заступает на смену в поезде номер 212, который следует из Мальмё в Альвесту. И дальше. Векшо и Кальмар. В скором времени она заметила, что муж ожил, повеселел. Когда Стаффан решил покончить с адвокатской карьерой, у них уже было четверо детей. Сперва родился сын, потом дочка, а потом близнецы девочки. Куча маленьких детей. Вспоминая то время, она неизменно удивлялась, как они справлялись. За шесть лет четверо детей. Из Мальмы семья переехала в Хельсенборг, где Бергитта получила место судьи. Теперь дети выросли. Близнецы уехали из дома в прошлом году в Лунд, где сообща сняли квартиру. Она радовалась, что они выбрали разные специальности и что... В юристы ни одна не собиралась. Сиф, на 19 минут старше Луизы, после долгих метаний решила стать ветеринаром. Луиза, отличавшаяся от сестры горячим темпераментом, поначалу порхала туда-сюда, продавала в магазине мужскую одежду, а потом пошла в университет изучать политические науки и историю религии. Бергитта Руслин не раз пыталась выведать у дочери, Чем-то думает заниматься в жизни. Но Луиза была из всех детей самой скрытной и ничего не говорила. Пожалуй, Луиза больше всех походила на нее самое. Сын Давид, работавший в большой медицинской компании, был почти во всем похож на отца. Третья дочь, Анна, к превеликому огорчению родителей, надолго уехала куда-то в Азию, и они ничего толком не знали о ее планах. «Моя семья», — думала Бергитта Руслин, — «большая забота и большая радость. Без нее моя жизнь была бы во многом лишена смысла». В коридоре неподалеку от ее кабинета висело большое зеркало, она присмотрелась к своему лицу, к фигуре, на висках в коротко стрижных темных волосах появилась просить, дурная привычка крепко сжимать губы придавала лицу неприступное выражение, Однако раздражало ее то, что за последние годы она прибавила в весе. Три-четыре килограмма, не больше, но вполне достаточно, чтобы это стало заметно. Увиденное ей не понравилось. Вообще-то она женщина привлекательная, но привлекательность шла на убыль, а она не сопротивлялась. На столе секретаря Бергитта оставила записку, что придет сегодня попозже, На улице потеплело, снег начал таять. Она подошла к машине, припаркованной в соседнем переулке. И вдруг передумала. В первую очередь ей требуется не сон. Куда важнее проветрить мозги, подумать о чем-нибудь другом. Она повернула и пошла к гавани. Безветренно. Вчерашние сплошные тучи начали расходиться. Она спустилась к пирсу, откуда отчаливают паромы на Хельсингер. Переправа недолгая. А ей нравилось посидеть на палубе, выпить чашку кофе или бокал вина, наблюдая за пассажирами, которые осматривают сумки со спиртным купленным в Дании. Она села за грязноватый угловой столик и с неожиданным раздражением подозвала девчонку, которая собирала грязную посуду. «Я вынуждена пожаловаться», — сказала она. «Посуда со стола убрана, но стол не вымыт, немыслимо грязный». Девчонка пожал плечами, вытерла столешницу. Бергитта Руслин с отвращением смотрела на грязную тряпку, но ничего больше не сказала. Девчонка чем-то напоминала изнасилованную кассиршу. Непонятно чем. Может, равнодушием к работе, нежеланием вытереть стол как следует или беспомощностью, которую Бергитта Руслин не могла облечь в слова? Паром завибрировал. Приятное ощущение. прямо-таки упоительное. Ей вспомнилась первая поездка за границу в девятнадцать лет. Вместе с подругой они поехали в Англию на языковые курсы, тоже на пароме из Гетеборга в Лондон. Бергитта Руслин навсегда запомнила, как стояла на палубе, зная, что впереди ждет освобождающая неизвестность. Та же свобода порой охватывала ее на пути, туда или обратно, через узкий пролив между Швецией и Данией. мысли о неприятном приговоре исчезла из ее сознания. «Я ведь уже не в середине жизни», — думала она. «Эта точка осталась позади, причем момент перехода человек даже не замечает. Важных решений в моей жизни предстоит не особенно много. До пенсии буду работать судьей. Наверное, успею дождаться внуков».